В ответ кивок и явный испуг на лице. Лорд Годфри поджидает вас. Оруженосец явно избегал смотреть в сторону каменной башни. У нее же хватило духу. Она даже приподняла, забрала, чтобы лучше разглядеть. Но наконец-то, лучше поздно, чем никогда. Она провела целых 16 лет, начиная еще с тех времен, когда ее дядя основал в Иерусалиме орден бедных рыцарей тамплиеров в поисках невозможного, незбыточного.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 а потом заговорил, и каждое ее слово звучало тихо, но веско. «Я был рожден в Мухараме, в хиджре, в 95-м. Готфрид достаточно понимал по-арабски, чтобы понять это. «В 95 пятом году? Ну тогда получается, что ему больше тысячи лет». «Нет», — сказала она, скорее себе, нежели ему, быстро произведя подсчет в уме.